«Миссис Бёрд страшно припугалась, просто до сих пор не пришла в себя». «Ещё бы!» — согласился мистер Кари. «Скорее бы уж изловили». «Сюда он вряд ли вернётся», — заверил Пазингтон. «Он ведь видел миссис Бёрд в полном вооружении. Но мистер Браун сказал лучше потратиться на краску, потому что скупой платят дважды». «Хм!» — мыкнул мистер Кари. «Как ты говоришь, медведь, она называется...»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 Находчиво предложил медвежонок. «Все трубы за десять пенсов», — отрубил мистер кари «Это мое последнее слово. Красить только одно не имеет никакого смысла». «Я сначала должен спросить у мистера Брауна». Падзингтон цеплялся за последнюю соломинку. «Это ведь его краска». «Ау, ты совершенно лишний медведь», — изменившимся тоном проговорил мистер кари «Пусть это останется между нами».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 откуда на воротах у мистера карри взялась наша краска пазингтон тяжело вздохнул я подумал если краители не смогут собраться к нему в сад то они все кошни попадут в дом а я не потрачу всю нашу краску на его водосточные трубы я забыл что мистеру кари самому надо как то войти брауны замолчали переваривая эту информацию мне тогда показалось что это очень хорошая идея